Глава 13. Тем временем Ульяна и ее тётушка собирали нескончаемый урожай, который был куплен на корню. Девушка пыталась придумать хоть какую-нибудь приличную мстю, как на зло ничего в голову не приходило. Мэ, Бум. Раздалось за забором, а потом и по деревянной части забора. Бум. Бум. Тёть Валь, Там коза, что ли? Уля удивилась, как животное гуляет за двором без присмотра и почему долбит забор. Бум-бум-бум-бум. Голову же расшибет. Это Яшка! Тетка встала со скамеечки и уперла руки в бока. Настоящий козел однорогий, крайне вреднючая скотина. По неизвестной причине любимая бабмании. Опять она его к старой березе привязала. И ведь не отведешь же к ней. Этот паразит обожает всех бодать. Один рок ему мужики сломали, кое-как отбились, но не помогло. Злая тварь все равно гоняет всех подряд. Забор проломишь, скотина! грозно крикнула она, показывая кулак, как будто козел может их видеть. Все, достал. Женщина прошла на передний двор и, подтащив к забору стула, заглянула к соседке. Бабмань, твой козел мне забор сломает! крикнула сухонькой старушке, которая пропалывала цветы. «И чё?» Соседка встала и уперла руки в бока. «Огородилась вся буржуинка! Честным людям и посмотреть нельзя! Тьфу!» «Баб Маню, бери козла, а то я на колбасу сдам!» Тёть Вале было жалко забор и уже начинала болеть голова от этого бум. «Не трожь Яшеньку, он мальчик хороший! Моего мужа покойника напоминает! Тот тоже, как ужрётся, так башкой дверь открывал!» «А это что за дылда?» – бабуля ткнула пальцем в время высунувшуюся Ульянку. «Такой дивахи не знаю. Это моя племянница, Ульяна!» – вздохнув, пояснила теть Валя, уже зная, что последует дальше. «Это дать к Тамаркина, ну да, она вымахала воно, а для девки плохо. Мужики они маленьких любят, не замужем поди». Глаза бабули разгорелись азартом. Еще бы, пока она там с внуками-охламонами отсутствовала, тут новое лицо появилось. Память у нее была, дай бог каждому. Но в этот дом она переехала не так уж и давно, поэтому девушка ее могла и не помнить. «Не замужем, говорю?» «Нет». Улька хлопнула глазами от такой бесцеремонности. «А ты нагулятая, вот и маешься без мужика», сделала вывод соседка. «Чего ты несешь, баб Мань?» Валентина задохнулась от возмущения. «Да как у вас язык повернулся!» «В подоль принесли! Ты и Валька, да сеструх твоя непутевая, Томка, мелкие пигалица, а она дылда вон какая!» «Нагуляла тебя мамка, а другая порчу наслала, вот ты и страдаешь без мужика!» Тетка и племянница только рты пооткрывали, не зная, как реагировать на такие железные аргументы. «А Яшеньку не уберу!» Там трава хорошая, да тенек от твоего забора и березы. Дырку золотаешь, буржуинка, где это видано? Бабе на пенсию пора, а она ворота здоровенные поставила, на машине разъезжает. У политики поганые варье совсем торгаши распустили, спекулянтов. Тьфу. Валентина слезла со стула и потянула следом Ульяну. «Пошли! У бабки сегодня на редкость скверное настроение. Я помню ее еще теть Маней, и, поверь, с тех пор характер стал только хуже. Ну вот надо было перевести ее мне под бок!» Последовал, чу... Последовал тяжелый вздох. «Зато никто и носа не сунет, старуха бдит днями и ночами!» Но забор на глухой я поменяла сразу. «Валька!» Голова старушки показалась над забором. «Ты знаешь, я развраты под боком не потерплю. Шо деется, взрослая женщина, а к ней парни молодые захаживают?» «Ох, вот неугомонная!» тетка опять вздохнула. «Не обращай внимания, тут вся деревня ей не угодила. Одна надежда, что дети снова внуками нагрузят. Ей тогда не до соседей. Мне вообще кажется, что она и при царе Горохе такой уже была, и нас еще переживет. А пока бабули нету, кто за хозяйством присматривает?» Если соседки три дня не было, значит, животное сидело в заперти. Ульяне было жалко животное, хоть он и настоящий козел. Сосед помогает за денежку. У нее всего хозяйство десяток курей, да яша этот. Вредная бабка увела своего козла только поздно ночью, чтобы уже с утра пораньше снова привязать на том же месте. Новый виток сельхозработ проходил под бумканье рогов о забор и гневное меканье, когда Яша слышал людские голоса. Переделав по холодку относительному, конечно, большую часть дел, Тетя Валя загрузила свою машину и упылила в питомник по делам. А Ульянка решилась предаться разврату, закинула в миску полпачки мороженого и пошла в ягодник трескать клубнику прямо с куста. Не то новая стрижка помогла, возможно, новый цвет волос. Не исключено, что у тёткина лекция, но жизнь в деревне стала доставлять определенное удовольствие. Времени было часов десять утра, и чтобы загореть, девушка вышла в купальнике и широкополой шляпе. «Эх, деревенский гламур!» – сказала она, любуясь на реку. Землевладение простиралось по пологому склону от улицы вниз к реке так, что было видно реку и бывшие поля за забором. Побродив среди кустов клубники, которую мозг никак не хотел запоминать как землянику садовую, земклунику и прочие премудрости, она выискивала ягоды посимпатичнее и поспелее. Вообще, для ульянки весьма далекой от садовой романтики, в огороде росла клубника, а вот на лугу близ лесочков земляника. Мелкая, но такая сладкая и ароматная, что самая лучшая сортовая на ее фоне безвкусная. Раздалось за забором. Чудовище, тебя еще не забрала, бабка? Спросила Ульянка. Ответом ей было бум. Дождалась. С козлами разговариваю. Но этот хоть не отрицает, что козел. Нагнувшись за ягодой, девушка заметила, что вредное животное привязано к столбу их забора, а не к березе. Там как раз доски примыкали недостаточно плотно. В щель веревка и пролезла. А это чтобы, когда побежит, забор вырвал? Раз лбом прошибить не получается. Ну, бабка, ну, затенется. О, и как я тебя не заметила! Улька нагнулась, чтобы сорвать большую ягоду, встав в любимую позу дачника. Эффект бумеранга он такой. Чем дальше запустишь, тем сильнее прилетит. Физически размявшись на конюшне, Роман с Александром двинулись купаться на речку. Мальдивы и канары всякие были в данный момент далеко, а купаться хотелось сейчас. «Надо бассейн построить», – выдвинул идею Ромка. «В соседнем питомнике есть. А мы что, хуже?» «Ага, согласен», – поддержал его Саша. «Для лошадей. Я тут репортаж смотрела по содержанию скакунов в Эмиратах. Так вот, у них бассейн есть, и массажисты, и даже солярий. Вот он на кой черт там нужен? Я не понял». «Я про бассейн для людей?» – пояснил Рома. «Зачем? Это надо крытый делать или с подогревом». Ну, сколько он в длину будет? Метров десять или двадцать-двадцать пять, как олимпийский? Вложений много, геморроя много. А тут по реке в длину хоть километр плыви. Плохо ты на меня влияешь. Я, Романовский, могу вычистить и лошадь, и стоило. купаюсь в речке. Вот до чего дружба с тобой довела. Ромка топал рядом, засунув руки в карман шорт. Ты еще и яблоки из сада тыришь, Но я тут совершенно не при делах ответил Сашка на такой наглый поклеп. «Э, нет, вот лазанье по чужим садам ты мне не приписывай. Ветка висела за забором, а, значит, яблоки вне ограждения ничьи». Они как раз дошли до пологого спуска к воде. «Кто последний на тот берег, тот пень старый». Мужчины на перегонки бросились в воду. Сбросив напряжение, наплававшись до боли в мышцах, друзья отправились к тете Вале «Мириться». Зная ее привычку ковыряться в саду-огороде почти круглосуточно, подошли со стороны реки как раз к ягоднику. Подтянувшись на заборе, узрели только что нагнувшуюся Ульяну. «Ты смотри, какие виды!» От раздавшегося хриплого голоса с масляными нотками девушка ойкнула и резко выпрямилась. «Здравствуйте, Ульяна!» Ромка расплылся в улыбке. Вид ладной упругой попы поднял и без того хорошее настроение. Вы так и притягиваете взгляд. Она вспыхнула. Если этот наглый тип и его хомоватый друг думают, что она все забыла, а особенно как он сначала прижал ее, а потом прижимался к нимфи, то они очень ошибаются. За углом от мужчин было подозрительно тихо. Яшка не бодал забор и молчал. План созрел мгновенно. Ульянка дернула веревку, одновременно скомандовав: Яшка, фас! Что козел не знает такой команды, она не подумала, и Яша не подвел. Он уже крался вдоль забора к нужному углу, но натянувшаяся веревка не пускала. Когда вдруг натяжение ослабло, козел с радостным мея выскочил перед мужчинами под громкий крик Атуих! Они обернулись на шум и замерли. Животное страха не внушало ровно до того момента, когда Яша опустил голову и помчался на них. Почему Ромка с Сашей не прыгнули на забор, чтобы оказаться в огороде, неизвестно. Они ломанулись к старой березе, до которой было метров 10 на Ульянкин глазомер. Романовский обладал более длинными ногами и успел запрыгнуть на ветку первым, тогда как коневод убрал задницу перед самыми рогами и козел с громким бум врезался в ствол дерева. По округе разнеслось обиженное Мия. «Пошел вон, козлина!» Ромко попытался отогнать вредное животное. Тот в ответ грозно потряс бородой и опять боднул дерево, надеясь, что мужчины слетят, как яблоки, наверное. «Ульяна, уберите эту скотину!» Девушка за безопасным забором любовалась, как мужчины сидят на дереве. Она демонстративно окунула ягод в мороженое и откусывала, облизываясь, пока любители женских форм спасались на березе. «Ульяна, убери козла!» Терпение Саши заканчивалось, а настойчивое животное ходило кругами и отступать не собиралось. «Бум!» «Да когда ты себе уже башку расшибешь? «Мы с вами не настолько близко знакомы, чтобы мне тыкать!» Улька радовалась неожиданной мести. «А Яша очень не любит всех подряд, и изобрать его может только баб Маня. Если я высунусь, тоже получу. Так что сами. Вы же настоящие мужчины. Ух, самцы!» А испугались какого-то козла. Девушка откровенно веселилась. «Да отвали ты, шашлык рогатый!» Рома грозил кулаком сторожащему не хуже собаке козлу. «Саш, тут метров в двенадцать до забора. Может, успеем в рассыпную? Надоело сидеть уже». Сидеть бы им на дереве, пока кровожадная Ульяна не сжалится или пока баб Мани не придет за Яшенькой, но тут вернулась тетя Валя. Выйдя из машины, хотела идти в дом, но привлекли внимание громкие возмущенные голоса на заднем дворе. Подойдя к племяннице, застала картину маслом. Козел однорогий стережет добрых молодцев. Привет, Орлы! Помахала рукой. Что, гнездимся? Так вы аккуратнее, не свалитесь! Она засмеялась. «Тетя Валя, уберите козла, достал уже!» Попросил Александр. «Мы к вам шли, а тут чудище это! Мускатина. скотина!» Яша почувствовал, что о нем говорят плохо, отошел метра на три-четыре, низко опустил голову и бум!